Андрей Аствацатуров. «Люди в голом». Роман. Москва. ООО. От Маргином Пресс. 2010 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть 1 первая. первая любовь. Как-то раз я заговорил со своей девушкой, о том, что люди часто влюбляются в теле и кинозвезд. В этом нет ничего удивительного. Люди не могут жить без идеалов. Но в самой любви к звездам есть, как мне кажется, навязчивая логика. Один мой знакомый в пору своей юности был влюблен в итальянскую актрису Монику Витти. Он потом написал диссертацию о Чехове. Другой в Марлин Монро. Теперь он руководит сетью торговых точек. Третий в американскую порнозвезду. Он, человек криминального склада, работает бандитом в небольшом провинциальном городе. Я стал думать о себе и вспоминать. В закоулках памяти, наконец, обнаружил, что подобным образом был влюблен два раза. Первый раз где-то в середине-конце семидесятых в певицу Таисию Калиниченко. Мне очень хотелось, чтобы она стала моей женой. Второй раз в актрису Белохвостикову. Это имело место уже в самом начале восьмидесятых, и моя влюбленность предполагала более легкомысленные отношения. Своей девушке я так и не смог объяснить, кто это такие. Вспомнил, что Таисия Калиниченко пела песню про лесного оленя, который должен был ее, Таисию, умчать в страну оленью. Или, может быть, это ведущего пела про лесного оленя? Во всяком случае, Таисия Калиниченко сыграла эпизодическую роль медсестры в длинном фильме «На всю оставшуюся жизнь», и за это я ее полюбил. Полюбил больше, чем маму и дедушку, больше, чем самого себя, больше, чем Ленина. В актрису Белохвостикову я влюбился, когда посмотрел фильм «Легенда о Тиле» и «Кто из меня получился?» А девушка вскоре после этого разговора Меня бросила, она уехала в Египет на Красное море работать аниматором.